Глава 10. Папка с надписью «Граф C пухнет прямо на глазах, подумал я. Несмотря на возраст, энергии Цепелину было не занимать. За короткое время он организовал несколько АО, объединенных в концерн «Цепелин флюк Ничего так себе, словечко. Даже почище нашего высокопревосходительства. Впрочем, лично мне вполне хватало букв ZF.